Искусство перевода В причудливом мире словесных превращений существует три вида грехов. Первое и самое невинное зло — очевидные ошибки, допущенные по незнанию или непониманию. Это обычная человеческая слабость и вполне простительная. Следующий шаг в ад делает переводчик сознательно пропускающие те слова и абзацы, в смысл которых он не потрудился вникнуть, или же те, что, по его мнению, могут показаться непонятными или неприличными смутно воображаемому читателю. Он не брезгует самым поверхностным значением слова, которое к его услугам предоставляет словарь, или жертвует ученостью ради мнимой точности. Он заранее готов знать меньше автора, считая при этом, что знает больше. Третье и самое большое зло в цепи грех падений настигает переводчика, когда он принимается полировать и приглаживать шедевр, гнусно приукрашивая его, подлаживаясь к вкусам и предрассудкам читателей. За это преступление надо подвергать жесточайшим пыткам как в средние века за плагиат. Вопиющие ошибки первой категории, в свою очередь, делятся на две группы. Недостаточное знание иностранного языка может превратить самую расхожую фразу в блистательную тираду, о которой и не помышляет автор. Bien être général, всеобщее благоденствие, становится утверждением, уместным в устах мужчины. Хорошо быть генералом. Причем в генералы это благоденствие произвел французский переводчик Гамлета, еще и поподчивав его при этом икрой. Или же в переводе Чехова на немецкий язык учитель, едва войдя в класс, погружается в чтение своей газеты что дало повод величавому критику сокрушаться о плачевном состоянии школьного обучения в дореволюционной России. На самом-то деле Чехов имел в виду обыкновенный классный журнал, в котором учитель отмечал отсутствующих учеников и ставил отметки. И наоборот, невинные английские выражения «first night» и «public house» First Night – премьера, Public House – пивная, закусочная, превращаются в русском переводе в первую брачную ночь и публичный дом. Приведенных примеров достаточно. Они смешны и режут слух. Но тут нет злого умысла, и чаще всего скомканное предложение сохраняет свой исходный смысл в контексте целого. В другую категорию из той же группы промахов попадают ошибки не столь явные, более сложные, вызванные приступом лингвистического дальтонизма, внезапно поразившим переводчика, То ли пленившись более редким значением слова вместо очевидного и под рукой лежащего, что предпочитает есть эскимос, эскимо или тюлень и жир, переводчик отмечает, Эскимо, то ли положившись на неправильное значение, которое от многократного перечитывания отпечаталось в его памяти, он умудряется придать неожиданный, подчас весьма изощренный смысл самому невинному выражению или простой метафоре. Я знал одного добросовестнейшего поэта, который, сражаясь с переводом, так изнасиловал оригинал, что из Исциклит Его чело покрыто задумчивостью. Создал бледный лунный свет. В слове «сиклет» он увидел лунный серп. Сыкл лунный серп. Ту сикл покрывать бледностью. А немецкий профессор. С присущим ему национальным юмором, возникшим из амонимического сходства дугообразного стрелкового оружия и растения, которые по-русски называются одним словом, лук, перевел Пушкинское у Лукоморья оборотом на берегу Лукового моря. Другой и гораздо более серьезный грех когда опускаются сложные абзацы все же простителен, если переводчик и сам не знает, о чем идет речь. Но до чего же отвратителен самодовольный переводчик, который прекрасно их понял, но опасается озадачить тупицу или покоробить святошу? Вместо того, чтобы радостно покоиться в объятиях великого писателя, он неустанно печется о ничтожном читателе, предающемся нечистым или опасным помыслам. Самый трогательный образчик викторианского ханжества попался мне в старом английском переводе Анны Карениной. Вронский спрашивает Анну, что с ней. — Я беременна. Курсив переводчика в слове «беременна», — отвечает Анна, предоставляя иностранному читателю гадать, что за таинственная восточная болезнь поразила ее. А все потому, что, по мнению переводчика, беременность могла смутить иную невинную душу и лучше было написать русское слово латинскими буквами. Но попытки скрыть или завуалировать истинный смысл слова выглядят досадными мелочами рядом с третьей категорией промахов, когда, красуясь перед читателем, является самовлюбленный переводчик, который обставляет будуар Шехерезады на свой вкус и с профессиональной виртуозностью прихорашивает своих жертв. Так в русских переводах Шекспира Офелию было принято украшать благородными цветами вместо простых трав, которые она собирала. Там ива есть, она о ветви, глядится в зеркале кристальных вод, в ее тени плела она гирлянды из лилии, роз, фиалок, и Жасмина. Перевод Кронеберга, Санкт-Петербург, 1863 год Пышность этих ботанических излишеств говорит сама за себя. При этом переводчик походя исказил лирические отступления королевы, придав ей явное недостающего благородства и заодно устранил свободных пастухов. Королева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 Подобный букет, бродя по берегу Эвана или Хелья, — это уже другой вопрос. Серьезный русский читатель таких вопросов не задавал. Во-первых, потому что не знал английского текста, а во-вторых, потому что на ботанику ему было в высшей степени наплевать. Единственное, что его интересовало, — это вечные вопросы, которые немецкие критики и русские радикальные мыслители открыли у Шекспира. Поэтому то, что произошло с комнатными собачками гонорильи в строке Трей, Бланш and свитхэт. see they bark at me», безжалостно превращенный в «Для чего собачья стая лает на меня?» ни у кого не вызывало возражений. Перевод Дружинина, Санкт-Петербург, 1857 год. Эта стая проглотила весь местный колорит. Все неповторимые и сочные детали. Но возмездие бывает сладостным, даже неосознанное. Величайший русский рассказ «Гоголевская шинель». Его главная черта — иррациональная часть образующая трагический подтекст этой истории, без которой она была бы просто бессмысленным анекдотом, неразрывно связана с особым стилем, которым она написана. Множество нелепых повторов одного и того же нелепого наречия звучит столь навязчиво, что становится каким-то зловещим заговором. Здесь есть отрывки, которые выглядят вполне невинными. Но стоит взглянуть пристальнее, и вы замечаете, что хаос притаился в двух шагах, а какое-нибудь слово или сравнение вписаны Гоголем так, что самое безобидное предложение вдруг взрывается кошмарным фейерверком. Здесь есть та спотыкающаяся неуклюжесть, которую автор применяет сознательно, передавая грубую материю наших снов. Все это напрочь исчезло в чинном бойком, и чрезвычайно прозаичном английском переложении. Загляните в перевод Клода Фильда, чтобы больше никогда не заглядывать в него. Вот пример, который создает у меня ощущение, будто я присутствую при убийстве и не в силах его предотвратить. Гоголь В две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований. Фильд, обставленные претенциозными вещицами, купленными и так далее. Заигрывания с великими и не очень великими иностранными шедеврами может привести к тому, что в этом фарсе окажется замешанной ни в чем не повинная третья сторона. Совсем недавно один известный русский композитор попросил меня перевести на английские стихотворения, которые 40 лет назад он положил на музыку. Он настаивал, что перевод должен особенно точно передавать акустическую сторону текста. К несчастью, текст этот оказался известным стихотворением Эдгара по колокола в переводе Константина Бальмонта. Что представляют собой многочисленные переводы Бальмонта, легко понять из его собственных сочинений. Он отличался почти патологической неспособностью написать хотя бы одну мелодичную строчку. Пользуясь готовым набором затасканных рифм, Подбирая на ходу первую попавшуюся метафору, он превратил стихи, стоившие по немалых усилий, в нечто такое, что любой российский рифмоплет мог бы состряпать в один присест. Переводя стихотворение обратно на английский, я озаботился только о том, чтобы найти слова, напоминавшие по звучанию русские. Теперь, если кому-то попадется мой английский перевод, он может по глупости перевести его снова на русский, так что стихотворение, в котором уже ничего не осталось от Эдгара По, подвергнется еще большей бальмонизации, пока в конце концов колокола не превратятся в безмолвие. Еще более гнусным фарсом отдает история, которая произошла с утонченнейшим, романтичным стихотворением Бодлера «Приглашение к путешествию». Русский перевод принадлежит Перу Мережковского, обладавшего еще меньшим поэтическим талантом, чем Бальмонт. Начинается он так. «Голубка моя, умчимся в края». Стихотворение это в переводе немедленно приобрело бойкий размер так что его подхватили все русские шарманщики. Представляю себе будущего переводчика русских народных песен, который захочет их вновь офранцузить. «Поедем в Нижний, мой малыш» и так далее до дурной бесконечности. Оставляя в стороне вышеупомянутых врунов, безобидных болванов и беспомощных поэтов, Можно выделить три типа переводчиков, не имеющих никакого отношения к трем названным ступеням грех-падения, однако не застрахованных от тех же ошибок. К ним относятся ученый муж, жаждущий заразить весь мир своей любовью к забытому или неизвестному гению, добросовестный литературный паденщик и, наконец, профессиональный писатель, отдыхающий в обществе иностранного собрат. Ученый муж, можно надеяться, в переводе будет точен и педантичен. Сноски он дает на той же странице, что и в оригинале. Они отправляют в конец книги. С его точки зрения, они никогда не бывают исчерпывающими и слишком подробными. Боюсь, что трудолюбивая дама, корпящая в одиннадцатом часу ночи над одиннадцатым томом какого-нибудь собрания сочинений, будет куда менее точной и педантичной. Но суть не в том, что ученый делает меньше грубых ошибок, чем труженица. Суть в том, что, как правило, и он, и она безнадежно лишены хоть какого-нибудь творческого дара. Ни знания, ни усердия не заменит воображение и стиля. Но вот за перо берется подлинный поэт, одаренный и тем и другим, и между сочинением собственных стихов находит отдохновение, переводя что-нибудь из Лермонтова или Верлена. Обычно он либо не знает язык подлинника и безмятежно полагается на подстрочник, сделанный не столь блестящим, но значительно более образованным человеком, либо, зная язык, не обладает педантичностью ученого и опытом профессионального переводчика. В этом случае, чем больше его поэтический дар, тем сильнее искрящийся рябь его красноречия замутняет гениальный подлинник. Вместо того, чтобы облечься в одежды автора, Он наряжает его в собственные одежды. Теперь уже можно судить, какими качествами должен быть наделен переводчик, чтобы воссоздать идеальный текст шедевра иностранной литературы. Прежде всего, он должен быть столь же талантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны быть одной природы. В этом и только в этом смысле Бодлер и По — или «Жуковский» и «Шиллер» идеально подходят друг другу. Во-вторых, переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода, происхождение слов и словообразования, исторические аллюзии. Здесь мы подходим к третьему важному свойству Наряду с одаренностью и образованностью он должен обладать способностью к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и поведения, нравы и мышления с максимальным правдоподобием. Недавно я попытался перевести нескольких русских поэтов, которые прежде были исковерканы плохими переводами или вовсе не переводились. Мой английский, конечно, гораздо беднее русского. Разница между ними примерно такая же, как между домом на две семьи и родовой усадьбой, между отчетливо осознаваемым комфортом и безотчетной роскошью. Я далеко не удовлетворен достигнутым, но мои студии раскрыли некоторые правила, которые могут пригодиться другим переводчикам. К примеру, я столкнулся с немалыми сложностями в переводе первой строки одного из величайших стихотворений Пушкина Я помню чудное мгновение. Я помню чеф, но я мг, но вайн, вай. Я передал русские слоги, подобрав наиболее схожие английские слова и звуки Русские слова в таком обличии выглядят довольно безобразно, но в данном случае это не важно. Важно, что «шеф» и «вайн», «шеф» — «жевать», «вайн» — «тщетный» — фонетически перекликаются с русскими словами, означающими прекрасные и емкие понятия. Мелодия этой строки с округлым и полнозвучным словом чудная в середине и звуками «м» и «н» по бокам, уравновешивающими друг друга, умиротворяет и ласкает слух, создавая при этом парадокс, понятный каждому художнику слова. Если посмотреть в словаре эти четыре слова, то получится глупое, плоское и ничего не выражающее английское предложение. I remember a wonderful moment. Как поступить с птицей, которую вы подстрелили и убедились, что она не райская, а всего лишь упорхнувшая из клетки попугай, который, трепыхаясь на земле, продолжает выкрикивать глупость. Как ни старайся! Английского читателя не убедишь, что «I remember a wonderful moment» — совершенное начало совершеннейшего стихотворения. Прежде всего, я убедился, что буквальный перевод в той или иной мере всегда бессмыслен. Русское «я помню» гораздо глубже погружает в прошлое, чем английская «I remember» — плоская фраза, которая как... Неумелый ныряльщик падает на живот. В слове «чудное» слышится сказочное «чуть», окончание слова «луч» в дательном потеже и древнерусское «чу», означавшее «послушай», и множество других прекрасных русских ассоциаций. И фонетические, и семантически «чудное» относятся к определенному ряду слов, и этот русский ряд не соответствует тому английскому, в котором мы находим I remember. И напротив, хотя английское слово «remember» в контексте данного стихотворения не соответствует русскому смысловому ряду, куда входит понятие «помню», оно, тем не менее, связано с похожим поэтическим рядом слова «remember» в английском на которой при необходимости опираются настоящие поэты. Ключевым моментом в строке Хаусмана «What are those blue remembered hills?» «Что за синие вспомнившиеся холмы?» в русском переводе становится ужасное, растянутое слово «вспомнившиеся», «горбатое и ухабистое», и никак внутренне не связанное с прилагательным «синее». В русском, в отличие от английского, понятие «синевы» принадлежит совершенно иному смысловому ряду, нежели глагол «помнить». Связь между словами, несоответствие различных семантических рядов в различных языках, предполагают еще одно правило, по которому три главных слова в строке — образует столь тесное единство, что оно рождает новый смысл, который ни одно из этих слов по отдельности или в другом сочетании не содержит. Не только обычная связь слов в предложении, но и их точное положение по отношению друг к другу и в общем ритме строки делает возможным это таинственное преобразование смысла. Переводчик должен принимать во внимание все эти тонкости. Наконец, существует проблема рифмы. К слову «мгновение» можно легко подобрать по меньшей мере две тысячи рифм, в отличие от английского «moment», к которому не напрашивается ни одна рифма. Положение этого слова в конце строки тоже не случайно, так как Пушкин осознанно или бессознательно понимал, что ему не придется охотиться за рифмой, но слово «момент» в конце предложения вовсе не обещает легкой поживы. Поставив его в хвосте фразы, мы поступили бы исключительно опрометчиво. С этими сложностями я столкнулся, переводя первую строку стихотворения Пушкина, так полно выражающую автора его неповторимость, и гармонию. Изучив ее со всей тщательностью и с разных сторон, я принялся за перевод. Я бился над строчкой почти всю ночь и в конце концов перевел ее, но привести ее здесь значит уверить читателя в том, что знание нескольких безупречных правил гарантирует безупречный перевод.